Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Вигов. Мы всегда были рады видеть вас своим сотрудником, господин Бестужев. Ваша верная служба нашему королю в бытность его величества курфюрстом Ганноверским дала вам все основания и права стать посланником Англии при русском дворе. Вы были превосходным посланником и полагаю, не имели оснований быть недовольным королевскими милостями ни в коей мере, милорд. Что же явилось причиной прекращения вашей службы через каких-нибудь три года? Мы рассчитывали, что наше сотрудничество будет длительным и благотворным. Я говорю о действительной причине. Ваш откровенный ответ, на который мы рассчитываем, войдет продолжением в вашу безукоризненную службу. Боюсь, что не располагаю достаточными данными для такого ответа. Формальная же сторона таково распоряжение моего государя. Петр потребовал ваше возвращение в Петербург в данный момент и отказа от английской службы. Не исключено, что то, что заслужило вашу благосклонность не лорд, и послужило причиной моего перевода с поста посланника. Это ваше предположение или уверенность? Скорее предположение. И ваше новое назначение обер камер обер-камер-юнкер двора вдовствующей герцогини Курлянской. Тем самым вы окажетесь под началом собственного отца. Это не худший вариант выражения царского неудовольствия, милорд. О, несомненно, но значит все таки недовольство. Положение камер-юнкера Курлянского двора и посланника английской короны в Петербурге слишком несопоставимы. Вы правы и не правы, господин Бестужев. Курляндия после свержения герцога Фердинанда поле для розыгрыша политических интересов. Ни одна из держав, чьи интересы затрагивает этот уголок Европы, не останется равнодушной к событиям, которые могут в ней разыграться. Вы не думаете, что присутствие вашего отца там уже представляется царю Петру недостаточным? решение прав Фердинанда вызвало к жизни новую вполне жизнеспособную силу правление высших советников герцогства Не шутите, господин Бестужев. Коллегиальность власти, ее добровольное разделение между многими, благодатные почвы для роста честолюбий, которые все равно закончатся чьим-то диктатом. Не уверяйте, что советники могут предпочесть власть одного из своей среды появлению постороннего, И нефтянто, местной интриги, государь. Я не настолько знаком со сложившейся в Курляндии ситуацией. Но вы ее узнаете. И тогда непременно обратите внимание на то, что ваш отец во всех намечаемых им вариантах брака вдовствующей герцогини Курляндской имеет в виду усиление влияния Пруссии. Это нас огорчает. Как и русское правительство, милорд, царя Петра по-прежнему не устраивает подобного рода союз. Иначе старания моего отца увенчались бы успехом. Все брачные проекты распадались не по его вине и не по вине герцогини. Нам не удалось до сего времени выяснить политические симпатии герцогини, ее действительные цели, они слишком хорошо вскрыты. — Они много проще, милорд. Анна хочет выйти замуж, и только Что делать, милорд? Женщина способна в любой ситуации думать о своих женских потребностях и желаниях. Герцогиня Анна именно такова. Этим ограничивается ее желание. Не совсем. Еще она ищет в браке, а это возможно только в браке, большей независимости от русского двора, и прежде всего материальной. Она скупа? Она бедна, милорд.